Теперь вся монета, имевшая хождение в государстве, чеканилась на королевском монетном дворе. Вспомнив проекты папы Иоанна 22, которые тот развивал перед ним еще будучи кардиналом Дюэзом, Филипп подготовил реформу системы штрафов и казначейских сборов. Отныне каждую субботу нотариусы будут вкладывать в государеву казну собранные ими суммы и счетная палата установит специальный тариф на регистрацию официальных актов. Точно такая же судьба постигнет таможни, приводство, городские управления, финансовые операции. Злоупотребление и лихоимство, пышно расцветшие после смерти железного короля, сурово пресекались.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 Дряхлого старца Сенешаля де Жюанвиля отправили в его замок в Васи ибо он изъявил желание именно там окончить свои дни. Он чувствовал, что конец его близок. Сын Сенешаля Ансо, ставший со времен Леона, ближайшим соратником Филиппа, как-то сказал ему: "Мой батюшка уверяет, что удивительные дела творились в Венсене в день смерти малолетнего короля". И что до него дошли весьма тревожные слухи. Знаю, знаю, живо отозвался Филипп. Мне самому многое из того, что там творилось в те дни, кажется пристранным. Хотите знать мое мнение Ансо? Мне не хочется плохо говорить об Бувиле, да и доказательств у меня нет. Но я не раз думал вот о чем». Уж не скончался ли мой племянник еще до нашего прибытия в Венсен? Не подсунули ли лям другого ребенка? Господи, а на что это было нужно? Ну, не знаю. Из страха перед упреками, из боязни, что Валуа или еще кто-нибудь обвинят его, ибо за ребенком смотрел один бувиль. И вспомните, как он упорно не желал нам его показывать? Повторяю, все это только догадки, внутреннее мое ощущение, ни на чем в сущности не основанное, но так или иначе уже слишком поздно. Помолчав, Филипп добавил: "А, кстати, Ансо, я распорядился, чтобы вам из казны выдали в дар 4000 ливров". И таким образом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 Но Филипп отлично знал, что в иных случаях этот надежный припой требует изящества отделки. Оставалось еще уладить дело с робером Артуа. Филипп десятки раз поздравлял себя с тем, что в эти дни, чреватые событиями, его смутьян родич содержится под стражей. Но нельзя было до бесконечности держать его в тюрьме Шетле.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 Но лишь через три дня после моего отъезда в Ремс добавил он и с запрещением отдаляться от столицы больше, чем на 20 лие. Глава 7. Безжалостно разбитые мечты.